Глава третья. Подобраться к наблюдателю оказалось не так просто. Сложный рельеф местности, близость инфернальных тварей, навыки бывалого следопыта, привыкшую оставаться на стороже, будучи в пустошах, сделали из довольно несложного в иных обстоятельствах дела довольно трудную задачу. А еще невозможность использовать магию жутко мешала. Так бы взял, обратился в сгусток дыма, проплыл над землей тонкую струйку и материализовался за спиной лазутчика, вырубая его одним ударом в затылок. Раса готова. Можно тащить тушку в укромное место для допроса с пристрастием. Нельзя, маскировка, чтобы её ползти на брюхе в грязи, поминая все известные ругательства, припоминаю не только дебилов выпустивших на волю теней, привет магистрам, но и проฉуров Годфрида Эйнера, устроивших из цветущей метрополии древней империи натуральный гадюшник, заражённый магией бездны по самой неболусе. Бардак. Хорошо ещё до спешни на дел отправляюсь в путешествие. Пусть и кожаные, а следовательно довольно легкие, по крайней мере по сравнению с обычными образцами брони в фэлроне, они бы еще больше стесняли движения, мешая нормально передвигаться. Тхасар пришлось закинуть за спину, тем самым серьезно ограничивая собственные боевые возможности. Кинжал из ансаларской стали, конечно, хорош, но это всего лишь кинжал, а не меч. Те, кто думают, что полуторник можно легко выхватить из-за спины, никогда не делал это вживую. Какой эффектный фокус проворачивали только герои в голливудских блокбастерах. В реальной жизни хрен ты повторишь ничего подобного, если только не являешься обладателем длиннющих рук, как у взрослых горилл. А значит, только кинжалы, крепкие руки, ну и немногочисленный навык рукопашного боя. Почему немногочисленный? Да потому что все боевые умения, полученные как в замке Горлас, так и через экзарц-кристаллы, были напрямую завязаны на обязательное наличие оружия. Голыми руками здесь дрались лишь простолюдины, да и то последние предпочитали использовать дубинки либо ножи для пущей уверенности в победе. Вырубить человека я, естественно, смогу, и даже грамотно дать в морду, но изобразить мастера кунг-фу уже точно не выйдет. И магией пользоваться нельзя, и у шпиона могут неожиданно обнаружиться приятели где-нибудь поблизости. Понятно, почему я чувствовал себя не слишком уверенно. В том плане, что вряд ли удастся сработать тихо и незаметно. А если поднимется шум, то велика вероятность, что слуги теней поспешат посмотреть, кто у них тут на задворках балует. И что потом делать? В одиночку идти против целой армии зомбированных хмырей? Я, может, иногда и поступаю опрометчиво, но уж этот будет перебор. А еще из головы никак не хотело уходить гигантское поле, расчерченное на ровные квадраты. Не покидало странное ощущение, что оно мне знакомо. Как будто раньше уже встречал нечто похожее, правда непонятно где и при каких обстоятельствах. Это также не давало покоя, еще бы огромная хрень, висящая в небесах, вообще напрягала своим существованием, как и обстоятельства ее появления, а главное, с какой целью эту штуку создали, заставляя то и дело коситься на разлом под свинцовыми облаками и гадать, не является ли он неким оружием. Короче говоря, когда наконец удалось подобраться к залегшему в секрете наблюдателю, мое настроение упало ниже некуда, и миндальничать я не стал. Услышав тихий шорох за спиной, паренек едва успел оглянуться. Промелькнули округлившиеся глаза с излечимыми следами страха и приоткрытый от удивлений рот. Дальше с моей стороны последовал бросок вперед и довольно жесткий удар в челюсть. Голова следопыта безвольно откинулась назад, и что самое паршивое, при этом отчетливо послышался хруст. «Черт!» — ругнулся я шепотом. «Шею, что ли, сломал?» Признаться честно, было обидно. Не из-за того, что я прикончил соглядатая магического совета, а из-за бесполезно потраченного времени. Полос, понимаешь, по грязи, мучился, а на финише вместо источника информации — труп. «Уроды!» — непонятно, кого имею в виду, — пробурчал я, подтаскивая бессознательное тело к себе, следя, чтобы наши манипуляции не виднелись из-за края барханчика, за которым находилась великая стройка посланцев из бездны. «Сволочь, если ты сдох, то я тебя точно убью!» — пробормотал я, щупая шею несостоявшегося пленника. «Пульс есть. Живой. Отлично!» Ну, хоть одна хорошая новость, а иначе пришлось бы облазить всю округу, разыскивая приятелей паренька. Сомневаюсь, что он тут сидел в одиночку. Должна быть как минимум небольшая группа разведчиков, иначе одному в пустошах долго не протянуть. Если только в компании нет настоящего дракона. С новой порцией проклятия и ругательств я потащил лазучек обратно. Через пару сотен шагов нашел подходящее укромное местечко в виде неглубокого овражка и принялся приводить его в чувство. не церемонясь и не слишком беспокоясь о здоровье захваченного языка. Банально принялся отвешивать оплеухи, дожидаясь, пока пленник придет в себя. Долго ждать не пришлось. Уже на четвертом-пятом ударе пацан открыл глаза и с ужасом уставился на своего пленителя. «Кто вы?» — первым делом спросил он, пытаясь отодвинуться назад, напоминая при этом извивающегося червяка. «Ужас, летящий на крыльях ночи!» — проворчал я, проверяя крепкость веревок на руках и ногах парня. В взгляде пленника мелькнуло непонимание, быстро переросшее в ужас, стоило ему заметить свет моих глаз. Я-я-я, я-я, заикаясь, принялся бормотать пореньк что-то, пытаясь выговорить. Заткнись, пришлось дать подзатыльник, приводя его в чувство. Я не скрываясь, поморщился. С одной стороны, неплохо, что тебя боятся. При допросах самое то. Помня репутацию зловещих колдунов Тендарийской низины, мало кто осмеливался молчать, понимая, чем в конечном итоге прямо всё может закончиться. С другой стороны, страх собеседника мешал полноценно вести разговор. Объятый ужасом разум нередко давал сбои, порой вызывая провалы в памяти. Парадокс, но такое тоже иногда случалось. Человек честно пытался ответить на вопросы, но из-за сильной паники запросто забывал какие-нибудь важные моменты. Что довольно неудобно и зачастую могло привести к непредсказуемым последствиям. Короче говоря, палка о двух концах. Преимуществу дикого страха не всегда оправдываются при получении нужных сведений. Я помолчал, давая лазучку время прийти в себя, с прищуром оглядывая простоватое на вид лицо. Нос картошкой, квадратный подбородок, слегка пухлые щёки и чуть выпирающие уши. Волосы вихрами топорщились над ушами, вылезая из-под кожаной шапки. Одежда обычная дорожная из дешёвого сукна. По виду типичный деревенский парнишка, вчера отправившийся в город на поиски счастья. На Матёрау следопыт, оtabPageвшу пустыши с молодых лет, совершенно не походил. Что это за поле, дождавшее более или менее успокоения, первым делом спросил я, присовокупив к вопросу характерный жест направления активности слуг порождения бездны. Во взгляде парня мелькнуло удивление. Амнисториум, без хитрости ответил он. Меса с щелчком закрыл рот. Совершен внезапно память пронзила вспышка озарения, как будто открылся шлюз. И знания хлынули в мозг полноводной рекой, неся с собой объяснения о необычном месте. Амнисториум. О, боги, ну конечно же. Я знал, что это такое. Точнее, не я сам лично, а одна из личностей экзартскристаллов помнила об этом. И не просто помнила, а нередко бывала здесь лично, пользуясь им так, как изначально планировали создатели странного поля, расчерченного на ровные площадки квадратов, выложенных обтесанными гранитными плитами. Если пользовался земной терминологией, то его можно назвать магическим полигоном. Ну или стендом для проведения экспериментов. Кому как больше понравится. Каждый изолированный квадрат площадка для опытов с магическими потоками. Создавай новые заклинания, чертёжи использовали специально подготовленную арену, имеющую внешнюю защиту и способность поглощать излишк энергии, действуя наподобие губки. Графитовые стержни служили своего рода аккумуляторами, куда при необходимости скидывались невостребованные объёмы призыванной силы. А принятые мной загранитные плиты, обтесанные пластины играли вспомогательную роль дополнительных предохранителей. У меня в голове как будто переключателем щелкнуло. Раз, и вспомнил давно забытое знание. Что, разумеется, не так. Это все влияние одного из имперских чародеев древности, чью память однажды загрузили в один из экзарс-кристаллов по магии. С ними, кстати, у меня отношения не слишком заладились, в отличие от камушков, несущих в себе информацию о воинских навыках. Потому что, как ни посмотря, изучать разделы магии, посвященные высшим сферам, далеко не то же самое, что учиться ловко махать остро заточенной железной палкой. Тут требуются мозги и немалые. А еще начальная база, на которую можно будет опереться. Иначе все равно, что первоклашку пытаться учить формулам из алгебры и геометрии, минуя простейшую арифметику. Не скажу, чтобы все было так печально, занятия слетиться и зимой довольно серьезно меня продвинули вперед, как и самостоятельное изучение фолиантов по чародейству. О их после похода в Вольный край в замке Бурис скопилось в озрядном количестве. Однако и продвинутым юзером я однозначно считать себя не мог, потому и мучился почти с каждым экзарцской сталом, посвящённым волшебству. Но промнисториум я помнил очень чётко, и эти знания меня сейчас совершенно не радовали. "Откуда знаешь это слово, Каналия?" спросил я, отвешивая подзатыльник юному следопыту. Сделал это на автомате, по вину из замашек феодала. Простой деревенский сопляк, пусть и ставший скаутом в пустошах, не мог знать таких подробностей о бывшей империи. Явно от кого-то услышал. «От Руоны», — промычал парень, не делая попыток к сопротивлению. «Какой еще Руоны? Кто это? Ваша предводительница?» Наращивая темп, зачастил я вопросами. «Где она находится? И где другие твои приятели?» Вот этого делать не стоило. Услышав о своих товарищах, парень вдруг насупился, став удивительным образом похожим на упертого бычка, Еросла засапелу, прямо сомкнув рот. Ясно, предавать друзей не хочет. Преступил через страх и предпочёл замолчать. Похвально, похвально. Сколько вас здесь, осведомился я. Шестеро, пятеро, четверо. Не всегда нужно слышать ответ, достаточно проследить за реакцией, предлагая варианты. Простодушный крестьянский сынок не тянул на уровень Лицедея, способного сохранять каменную неподвижность физиономии. Главное заметить нужные изменения. Другой Глаза вниз, скулы чуть порозовели, уголок рта заметно дёрнулся. Значит, трое, удовлетворённо протянул я. Парень опять попытался субодиться. Пришлось продвинуться, демонстрируя обнажённый кинжал. Я тебя живьём на куски порежу, мерзавец, понял меня? как можно злее прошипел я. Преклонение простолюдина перед благородным сословием ещё толком не выветрилось из сознания бывшего землепашца. Он быстро опустил взор, стараясь не встречаться взглядом с разгневанным господином. Прибавить к этому происхождение лорда, и в теории можно ожидать беспрекословного подчинения. Но нет. Паршивец глаз не поднимал, но и говорить тоже не желал. Упертый малый. Черт. Как долго вы здесь? Продолжил я допрос, следя за невербальными реакциями пленника. Благо тут имел довольно подвижное лицо, богатое на мимику. Окажись на его месте какой-нибудь сухарь, пришлось бы намного труднее. Две недели? Три? Месяц? Полтора? Полтора? На очередном варианте подопытный опять заметно дернулся. Не совсем явно, но на указанный срок среагировал. Следовательно, полтора месяца. С ухмылкой резюмировал я. Парень мучительно покраснел и принялся извиваться. По широкому лбу градом катились крупные капли пота. Его определенно не готовили к такому. Когда будут спрашивать, не ожидая ответа, лишь внимательно вглядываясь в простодушное лицо. «Я тебя наизнанку выверну и все равно все узнаю», пообещал я мрачным тоном. «Все расскажешь, так или иначе». Тут уж молодой, если допыт не выдержишь, распахнул рот, явно намереваясь заорать. И плевать, что на крик сбегутся прислужники инфернальных тварей, лишь бы товарищи не подвести. Прям герой. Моя ладонь крепко зажала пасть упёртому бычку. Забодал, честное слово. У меня времени нет, чтобы так долго возиться, тем более что дальнейшие вопросы не подразумевали перечисления вариантов ответов. Легче поймать всю троицу, затем резать кого-то одного, выбивая нужные сведения. Ты сам выбрал свою судьбу, недовольно пробурчал я, неторопливо проводя кинжалом по щитке следопыта. След заизвелистым лезвием на коже проступила кровь. Порез ещё маленький и неглубокий, но это уже не надолго. Я вовсе не шудил, что собираюсь применить пытки. Не то чтобы данное действо вызывало во мне какие-то душевные терзания. Надо, значит, надо никуда не денешься, ни в гламурном розовом мирке оказался. Однако никакого удовольствия, разумеется, тоже совсем не испытывал. Короче, относился как к неприятной, но необходимой процедуре. «Ух-х-х-х-х», — замычал пленник, чувствуя, как медленно увеличивается рана. «Что строят тени?» — холодно спросил я, вонзив жесткий взгляд в лицо пленника. И немного приподнял ладонь, давая возможность говорить, готовый зажать рот снова, если вдруг в тупую башку деревенщины придет идиотская мысль снова попытаться завопить. Возучек тяжело задышал, но так ничего не ответил. «Молчишь. Зря. Придется усилить нажим». Заметил я и вновь поднёс к лицу посланца магического совета кинжал. Опорную точку. Свершенья ожидно раздался женский голос откуда-то справа. Не оглядываясь и не пытаясь посмотреть, кто там появился такой разговорчивый, я плавно перекатился влево, одновременно с этим притягивая к себе связанного пленника, тем самым ставя её в положение живого щита. Дерьмо, смогли подкрасться незаметно. Грёбаные пустоши с их грёбаным рваным магическим фоном. Высокая колдовская чувствительность, дававшая ощутимое преимущество в обычных землях, здесь для меня обернулась серьёзным недостатком. Проявляемый возмущение в чародейской сфере действо ли как сильный раздражитель, заставляя постоянно отвлекаться. Какую ещё опорную точку осведомился я, разглядывая женщину в паре десятков шагов от себя. В руке незнакомки покоился небольшой арбалет, полностью снаряжённый к стрельбе. Неприятно. Странно, что же ещё не выстрелила раньше. Судя по удобной диспозиции, вполне могла засадить болт мне между лопаткой еще до того, как что-то сказала. «Ты и должно быть Рона», — проронил я. Женщина плавно кивнула, заостренный кончик арбалетного болта на ложе не шелохнулся, продолжая целить в мой лоб. «Да, это тебе не деревенский паренек, совсем недавно узнавший, что такое большой мир. Судя по ухваткам, мадам — серьезный боец, знавший, что почем, уже очень давно. Такую так просто не запугать». Верно, Ярона, отозвалась предводительница следопытов и предложила: "Может, отпустите парня?" Естественно, я проигнорировал просьбу. "Почему раньше не стреляла?" осведомился я. "Так, их должно быть трое. Один у меня в заложниках, вторая наставила караблет. Где последняя тушка? Засел в засаде с ещё какой-нибудь убойной игрушкой на перевес." "Плохо. Очень плохо." У меня был один знакомый. Вместо ответа принялась говорить командир шразведчиков. Перед смертью от неизвестной болезни он поведал мне одну занятную историю о странствующем ансаларском лорде, умевшем ловить арбалетные болты голыми руками. Я задумался. Хе, любопытно. Твой знакомый случайно не посещал серебряный город прошлой весной? Спросил я, почти не сомневаясь в положительном ответе. И снова последовал неторопливый кивок. Я же упомянул, как мы вырывались из осаждённого степняками города как остановились на перекрестке двух улиц и как некие неизвестные лица пытались напасть на нашу небольшую кавалькаду. Им тогда здорово прилетело. Пол крыши снесло, а тела разбросало по ближайшей округе. «Твоему приятелю очень повезло, что остался жив», — процедил я. «Он не был столь глуп, чтобы нападать на колдуна, в отличие от своих менее везучих товарищей», — объяснила Рона и отрывисто добавила. «Ваша светлость». Я хмыкнул. «Меня узнали». В принципе, не удивительно, с учётом всего произошедшего вокруг моей скромной фигуры за последние месяцы. Не трудно сопоставить некоторые факты и провести идентификацию. "Думаю, будет большой глупостью нападать на того, кто известен всему миру как один из величайших клинков древней знати", любезно продолжила женщина. Не отрывая от меня глаз, она отложила арбалет в сторону, показывая пустые ладони. "Хороший фокус. Если сейчас откроюсь, мне тем временем прикончит другой стрелок, последний из группы разведчиков". Проще будет поступить по-другому. Перерезать глотку деревенщине, швырнуть истекающей крови тело в сторону, затем уйти в ку르ке вправо за небольшой земляной бугорок. Перед этим метнуть кинжал в разговорчивый мадам. Вычислить местоположение третьего следопыта, добраться до него и свернуть шею. Правда, при этом существовал нехилый шанс нарваться на стрелу или у другого тоже арбалет и получить рану. Но ведь правильно говорят, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. "Стойте", чуть громче, чем нужно, в этих местах воскликнул Рона. Тут же опомнился и сбавил оттон. Не нужно насилия. Блин, а что, смогла прочитать меня? Видать, и вправду долго ползал по проклятым землям и хорошо отточил инстинкты. Женщина сделала знак рукой. В шагах тридцати слева от нее с земли приподнялся хмурый мужик в легкой кожаной броне. В руках у него находился еще один арбалет. Надо же угадал. Вообще странно. Арбалет довольно дорогое оружие. Один на группу еще ладно, но два это уже перебор. Тем более с троих человек. Жарновато. Хорошо платит маги, поинтересовался я. Рона не стало юлить, изображая из себя дурочку, невозмутимо качанула головой. Неплохо, призналась она. Кто бы сомневался. Глаза и уши магического совета стоят дорого в пустошах. Сюда, наверное, мало кто захочет пойти за горсть серебра. Я приподнялся, но прежде чем отпустить своего пленника, дождался, пока арбалет разрядят и переведут в так называемое походное положение. Так что за опорная точка? Вновь спросил я, возвращаясь к теме начала нашей нервной беседы. Женщина с недопыт помедлила, затем кратко ответила: "Якорь для нашего мира". Я задумчиво почесал подбородок. Стоило конично объяснение мало что прояснило. "А э -э, поподробнее?" потребовал я. Нам бы, конечно, отойти подальше, и уж потом ляс точить. Ду да уж очень хотелось прояснить непонятные моменты. Они строят врата, чтобы навести мост в нашу реальность. «Прорыв ведет в глубокие пласты бездны, рвущийся оттуда энергией изменяет Фелрон, перестраивая его для создания первозданного хаоса», — поведал Рона. Я недоверчиво улыбнулся. Как-то все это звучало слишком фантастично даже для всего, что сейчас творилось вокруг. А потом я вспомнил висящий в небесах разлом, похожий на рваную рану в пространстве. И сразу же все стало выглядеть не так уж и невероятно. Из бездны пришли инфернальные твари, немного освоились и теперь хотят превратить весь мир в подобие своего родного дома, более комфортного для собственного проживания. Терроформирование наоборот, если хотите. Что удивительного? Все любят удобства. Просто прилестно. А ещё я подумал об амнисториуме. Ведь что такое графитовые стержни и тёмные плиты вложенные в углублениях? По сути, самый натуральный накопитель за долгие годы существования империи, впитавшей в себя сумасшедшую прорву энергии. Если опять применить земные определения, то выходит, те не получили в своё распоряжение аналог склада с ядерными боеприпасами за полную подзавязку. Понятно теперь, почему они начали свою безумную стройку именно здесь, а не в ущелье рядом с горной крепостью. Им нужен был энергетический источник, вот сюда и припёрлись, открывать, чтобы их самые настоящие врата ада. И ладно бы для банального вторжения и пробощине, нет, всё гораздо серьёзнее. Тени хотят не просто захватить мир, они жаждут его преобразовать по собственному образу и подобию. Я стоял, потрясённый открывшейся правдой. Сейчас война в срединных королевствах выглядела какой-то детской вознёй в песочнице. Пока ансоларцы, альвы и другие выясняли между собой отношения, враг гораздо более опасный свёл себе гнездо в пустошах, собираясь вычеркнуть из списка живых все остальные расы Фэлрона. Мы очень сильно недооценили важность появления теней в мире живых. И как бы это ошибка в последствии стала фатальной. Ладно, пойдёмте поговорим, предложил я, стряхивая с рук коми грязи. Полагаю, нам есть что обсудить. Роник и внул. Следапыты развернулись и гуськом двинулись на восток. Поправив хасар на спине, я направился следом.